Глава одиннадцатая. Варя. После обеда я пожаловалась на легкое недомогание и забралась под одеяло в отведенной мне комнате на втором этаже. В голове все смешалось. Еще вчера у меня был план действий. В блокноте я написала имена знакомых моих родителей, которые удалось вспомнить. А в старом телефонном справочнике нашла номера, адреса ЗАГСа и кладбища. Надеялась найти могилу матери. Может, живы мои бабушка и дедушка, так ужасно оставаться на свете совершенно одной. Елена рассказала, что ее собственный ребенок родился в один день со мной, а моя настоящая мать умерла сразу после родов от сильного кровотечения. Елена окончила университет с красным дипломом и приехала в наш городишко работать инженером. Ее взяли без опыта и положили повышенную ставку. На собеседовании в московском филиале Елена так приглянулась директору, что почти сразу и забеременела. Они сладко любили друг друга прямо на директорском столе, среди фотографий двух девчушек с жидкими косичками и женщины с наивным взглядом. Директор ими прикрывался, расставаясь с очередной пассией. Ему в городе даже и кличку, подходящую дали — Казанова. Но Елена прозрела только на третьем месяце беременности, когда любовный морок растворился в токсикозе. Побежала к знахарке, напилась трав, чуть сама не отравилась, но ребенок продолжал, вопреки всему, развиваться. Родился и не закричал. Сил пожить хватило лишь на один день. Елена и моя мать лежали в одной палате. На следующий день после родов Иван Велес нашел там застеленную чистым бельем постель, жены и убитую горем Елену. Попросил принести дочь и сел с ней на кроватке Елены. Елене. Коротко представился. Иван. Елена даже ухом не повела. — Что делать будешь? Казанова тебе в городе жизни не даст. — Откуда вы про нас знаете? — процедила Елена. — Здесь тебе не Москва, — вздохнул Иван. — Есть кому вернуться? — Не хочу. Елена заскочила с постели и бросилась к окну. — Жить не хочу. Рванула раму на себя и очутилась в крепких объятиях Ивана. Положив дочку, он вмиг оказался у окна. Кулек с младенцем остался кряхтеть на кровати. — Здесь второй этаж, зая Не убьешься, но ногу сломаешь. — Пустите. Для кого мне жить теперь? — Для нас. — встряхнул Иван Елену и, взяв в ладони ее лицо, заворожил взглядом зеленых глаз. — Ну-ка, ложись, не чуди. — Отощала-то как. — Откуда у ребенка сил, то жить возьмутся. — Поедем ко мне в деревню. Поживешь годик, дочку поможешь выкормить. — А я о тебе заботиться стану. Скот держу. Отопьешься молочком, окрепнешь на воздухе, а там посмотрим. «Буду люб тебе, поженимся, как звать-то тебя, зая красивая?» «Лена...» Она уткнулась лбом в его грудь, через тонкую ткань рубахи проступали крепкие мускулы. Елена еще раз посмотрела в глаза Ивану и покорно легла. «Грудь дай». Он поднес к ней дочку, малую покормить надо. «Я не умею кормить», — пролепетала Елена. «Просто дай сиську и все», — улыбнулся Иван и погладил Елену по щеке. Елена краснее расстегнула пуговицы на ночной рубашке со штампом Минздрава на подоле и вытащила в разрез грудь. «Повернись боком и обними Вареньку». «Варенька», — завороженно прошептала Елена и легла на бок. Она обняла ребенка, прижимая к груди, но ничего не произошло. «Лишь бы не перегорело», — прошептала она, изучая ладно еще немного красноватое личика. «Кукла, кровь с молоком». «Не читай ее, малышу, серому худенькому комочку». Лежит сейчас в холодной камере. Слезы снова побежали по щекам. Зая, не плачь. Надо жить дальше. Иван положил большую горячую ладонь Елене на плечо. Живительные токи теплыми нитями проникли Елене под кожу, разливаясь по телу и отзываясь в самых мелких капиллярах и нервах. Можно я помогу? Елена, утираю кулаком слезы и, придвигая Варю ближе к себе, кивнула. Иван взял в руки маленькую тугую от молока грудь Елены, помассировал и сжал двумя пальцами сосок. Выступили три белые капли. «Видишь, все у тебя есть», — вздохнул Иван с облегчением. Елена ткнула малышку губками в сосок. Та сначала сонно приоткрыла ротик, но вскоре с аппетитом зачмокала. Ну вот вы и познакомились. Иван достал из рюкзака термоса и завернутую в цветастые полотенце кастрюльку. Осталось накормить мамочку. «Где я, твоя чашка?» «На окне, с отбитой ручкой». — покраснела Елена. — Завтра красивую куплю тебе, — видела в магазине, с волком и зайцем. Смотрел такой мультик? Иван налил душистого чая из термоса. Елена пыталась определить, сколько вареному отцу лет. Черная острая бородка добавляла ему возраста, но... Густой чуб, всклокоченный, как у мальчишки, забирал лишние годы. — Не больше тридцати, — решила Елена. — Смотрела. — Ну, погоди, называется, — улыбнулась она. — Точно. Глотнее тепленького. «С сахарком, да с молочком. Силы тебе на двоих нужны». Иван поил ее чаем, а Елена думала, что вот это и есть любовь, а не лживые слова и руки под юбкой. «Вкусно. Спасибо. Сейчас Вареньку покормишь и кашки поешь». Натушил гречневый с мясом. Иван коснулся замерзшей ступни Елены и накрыл ей ноги одеялом в соседней кровати. Из больницы они уезжали втроем на старой бэхе Ивана. Холмник над могилой сына Елены вырос на городском кладбище. А где Иван похоронил Ольгу, Елена так и не знала. Он всегда ездил к ней один. Я нашла в доме отца фотографии матери. Копна густых светлых волос, и мне достались от нее. Елена тоже была блондинкой, но у нее волосы были тонкие и блеклые. Я искала не фотографии, а документы матери. Я знала только ее имя. Надеюсь, что она тоже Велес. Сейчас я сама осталась без паспорта. Это у меня похоже на Мне страшно в доме трех голодных да женщин-парней, и они не собираются меня отпускать. Если бы за мной ухаживал кто-то один из них, я бы не возражала. А сейчас даже не скажу, кто больше напрягает. Зарян, которого я никогда лично не видела, или троица нюхачей. До вчерашнего дня у меня, по крайней мере, имелась работа и немного денег. Сегодня у меня есть одежда, купленная Аланом. Не пора ли сменить махровый халат на что-нибудь поизящнее? Стук в дверь. Неужели? Обычно тут входят с ноги. Снова стучат. Сажусь на постели, приглашаю. Войдите. Назар сменил брюки на джинсы. Он облокачивается на спинку кровати и бросает коротко. Прости. За что? Я бываю груб. Прощаю. Ложусь на подушку. Тебе плохо? Чем я могу помочь? Не знаю. Закрываю глаза. Давай сегодня закатим пир. Раздается над самым ухом, и кровать проминается под тяжестью Назара. По каком поводу вечеринка, отодвигаюсь. Ты жива? А могла бы смешаться с пеплом родного очага. Улыбается Назар уголком рта. Его глаза сейчас похожи на океан, и он с удовольствием наблюдает, как я в нем тону. Стряхивает черными волосами, прищуривается и добавляет. По-моему, замечательный повод. Ты прав. Тогда ждем тебя через час в гостиной. Дресс-код, вечернее платье. А оно у меня есть, не сомневайся. Я бы не хотела переодеваться при тебе. Назар легко поднимается с постели. За тобой зайти? Найду дорогу. Смотрю на его губы и краснею. Хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Читает он мои мысли. Не сейчас. Как скажешь. Назар подмигивает и выходит из комнаты.